после которой репрессии только озлобляют. Примеров в истории тьма. Например, Кубинская революция. Батиста расстреливал людей пачками по малейшему подозрению, и чем все закончилось. Высадился бородатый Фидель с шестидесятью бойцами и победил. К концу 19 века Россия эту точку невозврата уже прошла. Заметим, кстати, что большинство фигурантов Октябрьского переворота люди более молодого поколения, нежели Ленин и Троцкий. Не стали бы они большевиками, сделались анархистами или еще кем-нибудь и устроили бы под черными знаменами не революцию, а тот самый русский бунт. Делов-то. Кстати, анархисты в 1905-1907 годах были уничтожены практически подчистую.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 Тут требуется очень четкое понимание ситуации и сильная воля, чтобы эту расслабленность преодолеть. Что еще можно было сделать? Дать больше свободы и прав Государственной Думе, о чем кричали либералы? Мы еще увидим, что эти господа натворили после февральского переворота, когда получили возможность порулить. Так бы они начали это делать раньше, только и всего. Еще одна версия – Николай II не послушал Витте, Столыпина, вписать имена по желанию. Но и тут не все не так просто. Возьмем, к примеру, идола национал-патриотов Столыпина. О его реформах написано множество страниц, в которых на каждое «за» есть вполне аргументированный «против» и наоборот. Но главные реформы-то в итоге провалились. Потому что Столыпин был убит? Возможно,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 так что Столыпина съели бы в любом случае. Теоретически у Николая или, допустим, у иного царя был один путь – провести решительную чистку элиты и чиновничьего аппарата сверху донизу, не останавливаясь перед методами и невзирая на лица, то есть устроить 37-й год в начале 20-го века. Но, как вы понимаете, это было невозможно. Такие вещи проходят только после революции – когда все воспринимают насилие как должное. К тому же с Николаем тоже что-нибудь могло случиться, удачное покушение, например. В реальности же император, будучи, что бы там ни говорили, не глупым человеком, прекрасно осознавал, что практически любая попытка какой-либо реформаторской деятельности ведет только лишь к дестабилизации обстановки в стране. Примечание. То же самое наблюдалось в СССР в начале 80-х.